Потом он забеспокоился, но уже не посмел спрашивать меня, что делать, потому что мое молчание показалось ему многозначительным. Он сам не смог бы оставаться бездеятельным, а потому не допускал, что кто-то другой, тем более командир, на это способен. Раз я молчал, я, очевидно, знал, почему молчу. Наверное, я его заподозрил. Быть может, даже разгадал его игру. Может, я его обыграл, раз я не отдал приказа.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 Когда он принял мою тупость за проницательность, он немногим бы рисковал. Ну что ж, вышло, по-моему. Своим поведением, нарушением субординации Кальдер доказал бы мою правоту, но именно этого он не хотел. Именно с этим не мог примириться. Все, что угодно, только не это. Все-таки странно, что я так хорошо понимаю сейчас его поведение. И по-прежнему беспомощен, когда пытаюсь истолковать свое. Я могу логически воспроизвести каждый его шаг и не могу объяснить свое молчание. Нельзя сказать, что я просто не мог ни на что решиться. Это все же неправда. Так что же, собственно, случилось? Интуиция сработала? Предчувствие? Где там? Просто эта возможность, предоставленная аварией, слишком напоминала мне игру, крапленную картами, грязную игру.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 из растерянности, из чувства беспомощности, даже отвращения, а при этом своим молчанием давал Кальдеру, как мне казалось, шансы на реабилитацию. Он мог доказать, что подозрения в умышленном саботаже несправедливы. Достаточно было ему обратиться ко мне за приказом. Человек на его месте сделал бы это, вне всякого сомнения, но его исходный план такого обращения не предусматривал.